Глава 9 Личные счеты. У меня было несколько причин, по которым я выступил представителем, но самые весомые были мои личные счеты. Я затаил обиду на этих парней цели для завоевания. Эти пятеро были теми, кого сестра заставила меня завоевать в о том игре. Мне приходилось скрупулезно влюблять их в себя и слушать их сладкие речи. Просто думая об этом, мне становилось плохо, и воспоминания поднимались со дна. Ну, держитесь теперь. Я стоял на арене. Я отбросил разбросанные обломки и предметы, которые лежали на дороге. Взял ящик в котором прибыл Араганс и вынес его за арену. Пока я стал в центре арены в ожидании, положение дел с принцами и остальными приняло странный поворот. Микрофон Араганса поймал голоса принца и остальных. «Я пойду». Тот зануда Брэд был полным слабаком. Но та штука – настоящее чудовище. Вам с ними не совладать, парни. Ты нас недооцениваешь. Хочешь сказать, что я слабее тебя? Пока Грег и Крис спорили, принц и Джилк посмотрели в мою сторону. «Этот Бакфолд ведь покорил подземелья так ведь?» Теперь понятно, он был так самоуверен, потому что у него была эта броня. Подозреваю, это затерянный предмет. Однако я никогда раньше не слышала, чтобы где-то появлялась настолько сильная броня. Судя по виду, она силового типа. Там царила беспокойная атмосфера, результат оказался для них совсем неожиданным. Подавляющее большинство студентов ни на секунду не сомневалось, что я проиграю, а сторона принца победит. Что еще ухудшало положение дел, многие из них поставили большие деньги. Еще мой микрофон уловил слова «облегчение», вроде «не было бы никакого смысла сюда приходить». «Не будь тут хоть какого-то зрелища». Или «хотя, следующий раз наверняка будет последним». Люксон собрал кое-какие данные. «Я исправил наши боевые техники с использованием копья, на основе данных нашего недавнего боя». «Хорошая работа, так значит следующим будет Грег». Водя в свою окрашенную красным броню, он вошел на арену, держа огромное копье». Люксон проверил состояние противника. «Подтверждаю, что некоторые места на обшивке уже подвергались ремонту. Судя по следам прошлого урона, он должен иметь много опыта в использовании этой брони в бою». «Эх, этот парень крепкий. Может, он и силен, но...» Грег Фоуссеберг имел дикую внешность из всех пятерых обладал наибольшим опытом как авантюрист. Он был из тех, кто придает наибольшее значение реальному бою. Но одно только это было не страшно. В боевые моменты игры он был для меня надежным персонажем. Грег направил на меня копье. «Ты сказал, что ты Бальтфолд. Я запомню это имя. Однако ты слишком зазнаешься. Похоже, ты получил изотерянный предмет большой силы, но результат прошлого боя лишь сила той брони. Это не твоя сила». В общем-то, все как он сказал. Возразить ему было нечем, и мне захотелось даже похлопать. Ну и что с того? Я знал это еще на вечеринке. И кстати, помнит сайт твой рот, и тогда никак не затыкался. Если хочешь поболтать в следующий раз, приглашу тебя на чай. Я провоцировал его как бы между делом, и результат не заставил себя ждать. Раздавлю! Судья объявил о начале поединка. Начали! Держа в руках копье, Грег сократил дистанцию между собой и мной. Вероятно, посмотрев прошлый бой, он не хотел позволять мне атаковать. По этой причине он успешно пошел в атаку, но... Ха! Да что происходит? Почему все так? Я отбил все его беспрерывные выпады, колющие режущие удары своей лопатой. Кроме искр, выбивавшейся от удара металла о металл, слабый свет, которым сияло копье противника, действительно завораживал. Однако у этого парня была одна проблема. Твои движения хороши, и у тебя большая сила воли, но тебе нужно обращать больше внимания на свою экипировку. Я отбил копье своей лопатой, нарушив баланс между нашей броней, так как она была легкого типа. Он мог ускользнуть от моего тяжелого веса. Красная броня Грега попыталась разорвать дистанцию, взлетев в воздух. Броня изначально предназначалась для сражения в воздухе. Однако, в ответ на это, я поймал левой рукой Грега за ногу. А, ах ты! Он ударил левую руку моей брони, но ничего не сломал и не оставил даже единой царапины. Броня, которую использовал Грег, была более старого типа и массового производства, и была лишь одета ярко. Ее красный цвет был только для вида. Несмотря на способности этого парня, в игре его сеттинг был таков, что не придавал большого значения своему снаряжению и в итоге привязывался к второсортным вещам. Благодаря этому ее частенько сбивали во время военной части игры, отчего я столько раз видел надпись Game Over. «Плюнь ты на эту странную гордость!» Левая рука Арраганса раздавила лодыжку брони Грега. «Я знала, что его настоящие ноги были в порядке, но услышал вскрики многих девушек на зрительских местах, которые не знали, что я сломал только часть его брони». Лопату я манзил ему в голову, отпустив лопату в правой руке, затем я раздавил ей руку брони Грега. «Ну-ка, ну-ка, попробуй теперь убежать». Когда я схватил другую его руку и раздробил ее, чтобы помучить Грега, я услышал его вопль. «Черт возьми! Отпусти меня!» «Глупыш, как будто я позволю тебе уйти». Я полагался на мощь своей машины, чтобы уничтожить броню Грега, следя за тем, чтобы не ранить самого Грега. Я оторвал руку у его брони. Показались настоящие руки Грега. Ароганс был на порядок выше обычной брони. «Ты что, веселишься пытать меня? Ты не мужчина. Если ты рыцарь, то и сражайся как рыцарь. Ты можешь победить только из-за своей брони». Он орал, что хотел, чтобы дать выход своей досаде. «Рыцарь? Я официально еще не рыцарь. Может и так, но если ты приходишь на поединок со старым моделью брони и проигрываешь, не в твоей ли броне, тогда дело. Лучше прекрати ныть, что не подготовился как следует, и купи себе поновее. На самом деле, можешь не стыдиться того, что смотрел на меня раньше свысока». «Впрочем, думаю, оставь лучше свои извинения при себе. Давай скажи, что ты проиграл из-за разницы в силе нашей брони». Когда я оторвал переднюю часть корпуса его брони, показалось лицо Грега. Вероятно, расстроенный, что ничего не может противопоставить такой подавляющей силе, его лицо было охвачено яростью и еще нетерпением. Довольно сложное выражение. Как будто ребенок, ломающий игрушку, араган сломал броню Грега. Будь это он сам, от такой сцены у зрителей точно остались бы психологические травмы». «Хотя, останавливаться я не собираюсь. Когда Грег понял, что больше броню использовать не может, он вылез из нее и встал напротив меня, держа отломанный кусок своей брони. Не будь идиотом, я еще не проиграл. Я буду сражаться до смерти». Я почувствовал, что готов остановиться, тронутый его непоколебимым сердцем. «Нет, по мне, останавливаться сейчас было не вариантом». «Хм, но послушай, давай же, нападай». Пока Грег долбил меня снова и снова куском своей брони, я не сопротивлялся. Как-никак, никакого урона он не наносил. Начнем с того, что разница между силой живого существа и брони была слишком велика, чтобы оно могло что-то и противопоставить. Ребятки, в отличие от вас, мне не доставляет радости задирать слабых. После этого Грег остановил свои действия. «Что ты сказал? Ты что сейчас вякнул?» «Говорю, не нравится мне издеваться над слабаками такими, как вы». «Что, со слухом проблемы?» «Не не смеши меня». «И когда это мы задира...» «Ха-ха-ха! А ты действительно любишь поболтать, правда же?» «Но раз ты смотрел на других сверху вниз и вышел на поединок в старье, я думал, что ты достаточно уверен в своих способностях». «Но в мире много людей твоего уровня». «Мои способности тоже не высшего сорта, но раз ты был так удивлен до поединка, у меня были на тебя кое-какие надежды. И хоть все обернулось так печально, ты слишком мелкая сошка». Это такое ничтожество не принесет мне ничего, кроме плохого послевкусия. Так что я хочу закончить все быстро. Какое необычное чувство. Я вежливо рассказал ему, что он был слабаком. Хо, какой я добрый. Грег с воплем кинулся на меня, но это выглядело скорее жалко, чем изящно. К противнику, которого назвали мелкой сушкой перед большой толпой, отнесутся как мелкой сошки и он проиграет. Какая душераздирающая сцена, как больно в груди. А, нет, конечно, мое сердце спокойно, как водная гладь. Этим парням лучше дать понять, насколько мала их сила. Наверное, не желая больше это видеть, судья вышел вперед и остановил нас. Победитель Леон Фоу Грег Фоу Себерг сдается. Поаплодируйте отважному бою между этими двумя. В ответ на слова судьи, не очень искренне и полное сочувствие, Грег рухнул на колени сел, где стоял. Со зрительских мест раздались редкие аплодисменты. Я пробормотал. Ну а теперь осталось трое. Люксон был ко мне холоден. Какой жестокий исход. У любого нормального человека рука не поднимется так загнать в угол своего противника. Да что ты понимаешь? Лучше этим парнем сразу встретиться с реальностью. Ненавижу таких занущих людей. Может мне стоит приготовить зеркало? Эти слова прекрасно вам подходят, хозяин. Я и так это знал, но слышать это от другого все равно меня злило. Студентам на арене больше было не весело. Проиграл из-за своих же принципов. Нам-то какое дело до рыцарской чести поединке Что за тупица? Это ведь дуэль. Теперь двое из них проиграли. Впрочем, все должно наладиться, когда на арену выйдет Крис. Зрители на арене сошлись на том, что поражение Грега не было ничего удивительного. Разве этот парень на самом деле не слабак? А я-то думала, насколько хорош он в бою. Он был таким шумным, оказался ни на что не годным. Сплошное разочарование. Слабаки мне совсем не интересны. Увидев результат боя с Грегом, Анжелика покрылась холодным потом. Он заходит так далеко, чтобы выставить разницу в силе? Анжелика не думала, что Грег был слаб. Просто ли он был слишком силен? Грегу слишком не повезло. Проиграл из-за старой брони? Дело точно было не в этом. Даже если Грег приготовил бы последнюю модель брони, он все равно проиграл бы. Араганс обладал слишком великой силой. И вообще, почему он вышел на противника в броне, которую получил от королевства? Оливия слегка разозлилась. «Я рада, что Леон победил, но он зашел слишком далеко, потому ему следует извиниться перед Грегом». Анжелика покачала головой в ответ на искренние слова Оливии. «Нет, не следует. Это лишь сильнее ранит гордость Грега». Однако Анжелика чуть опустила глаза. «Задирать слабого, да? Наверное, в глазах Бальтфолда, я просто маленькая девочка». Леон спровоцировал тогда Грега, сказав, «Я не такой, как вы, ребятки». Она догадалась, что ему было неприятно, когда Юлиан и остальные продолжали насмехаться над ней на вечеринке. Когда на ее стороне не осталось никого, она не знала, понимал ли он это сам. Или действовал неосознанно. «Так значит, я слабая? Я просто жалкая! Я хотела!» Анжелика подняла взгляд к небу. «Я хотела стать сильнее ради его высочества!» После уборки арены на нее вышел Крис в своей голубой броне. Он держал в обеих руках большой меч, и на его спине был еще один другой меч. Он был юным экспертом меча, не просто мечником, экспертом меча. В игре его статус был выше, чем у любого обычного мечника, и свой титул он заслужил своими способностями. Его отец был мастером меча, и он сурово учил Криса обращению с мечом с самого детства. Его спокойствие объясняло его неспособностью выражать эмоции. Однако с мечом в руке ему не было равных. Этот парень мне тоже не нравился. У него не только был такой характер, что его тяжело было завоевать, он еще и не умел ничего, кроме как только махать мечом. Из-за этого он не обладал никакими дистанционными атаками и в игре в военной части. Из-за этого мне приходилось нелегко». С привычками этих троих было слишком трудно работать, и они приводили к бесконечным гейм-оверам. Одна мысль об этом приводит меня в ярость. Приведя в готовность свою броню и огромный меч, Крис опустил оружие в сторону, вставив стойку, напоминавшую Вакимаги. Если вспоминать мою прошлую жизнь, Крис заговорил. «Я не буду столь беспечен, как эти двое. Я буду сражаться в полную силу». «Вот как? Ну тогда я тоже выложусь на полную». Видимо, раздраженный, что у меня в руках была лопата, он вспыхнул. «Как долго ты планируешь использовать этот инструмент? Он не подходит этому месту». «Но ведь это не тебе решать, как думаешь?» Судья объявил старт поединка. «Начали!» «Вообще, хоть я и сказал так, я считал его сильным персонажем. Он на самом деле не сражался полсилы в отличие от тех двоих. В его движениях не было колебания, когда он прямо двинулся на меня и размахнулся мечом». «Люксон, выпускай дронов!» «Начиная процесс запуска дронов!» Дроны без проблем вылетели из оружейного рюкзака на моей спине. На этих сферических дронах были установлены пушки, их было восемь. Чё? В то время как они направились к изумленному Крису, я сделал следующий ход. Открыть огонь! Я жал кнопку на джойстике, и все дроны повисли лицом к кольцу с Крисом и начали стрелять. Крис спешно попытался сбежать, но не мог сделать многого, окруженный 8 дронами. Урон от выстрелов машина капливался. Вероятно, решив, что не сможет победить оборонясь, он попытался атаковать дронов, но ими управлял Люксон. Тщетные попытки. Когда он пытался нападать на них, они окружали его и атаковали со спины. Однако Крис отреагировал незамедлительно и принял меры от окружения прижавших к спине. Может, это и выглядело хорошим выбором, но... Опа! Шах и мат! Будешь признавать поражение? Пока я стоял недвижимо с лопатой, Крис сорвался. «Ты! И тебя удовлетворяет такой метод борьбы? В этом нет и следа рыцарского креда! В чем смысл такого сражения? Я знал, что он зациклен на своем мече и хотел рыцарского поединка, но, признаться честно, мне это было ничуть не интересно. Это все, что ты хотел сказать?» Это не спарринг. Неважно, ребята, сколько вы не считали бы это поединком, это все еще бой насмерть. Плохо полагаться на пушки, говоришь, никогда не слышал о таком правиле. И вообще, разве я, который вышел один против пятерых, не тот самый, кого стоило бы пожалеть? А, нет, это, пожалуй, было лишним. Пять раундов, один на один, это, конечно, честно и справедливо, и ничего необычного, что я не получаю никакого сочувствия. Вообще говоря, между нами слишком большая пропасть силе. Так что я хотел с тобой полегче. Я даже думал попробовать ваши честное и справедливо рыцарское кредо, в котором вы столько болтаете. Крис попытался сдвинуться с места, пока беззаботно болтал. Люксон, не пропустив этого момента, открыл огонь со всех восьми дронов. Чтобы не забрать его жизнь, он использовал особые пули с ослабленным уроном. Но скоро уже Крис был не способен двигаться и закрылся большим мечом, как щитом, прижавшись к сине. «Ты меня недооцениваешь. Никто не признает такую победу. Да и пусть. Результат, вот что важно». Вы, парни, проиграете, а я выиграю. Есть такие люди, которые до самого конца беспокоятся о принципах. О, и наверняка вы, парни, как один скажете, что вы как раз из таких? Ну вот после поражения такие слова вас совсем не красят. Крис собрал всю свою силу воли, чтобы прорваться через бурю из пуль, добрался до места, где я стоял, и взмахнул мечом сверху вниз. Благодаря магической силе Криса и скорости меча казалось, что он опустил на меня световой клинок, но я поймал его левую руку и сломал его меч. Как и ожидалось от эксперта меча, это был просто высший класс. Из брони Криса повалил дым, и судья объявил победителя. «Крис Фир Аркрайт не может продолжать бой. Победитель Леон Фоу Бальтфолт». Когда судья выговорил мое имя, я не почувствовал большой радости в его словах. Из брони до меня донесся рыдающий голос. «Почему? Почему я проиграл? Я старался больше, чем кто-либо еще. Я тренировался дольше, чем кто-либо еще. Я хотел, чтобы меня признали». «Мне было несколько жаль Криса, которого заставляли тренироваться до полусмерти из-за обстоятельств в семье, но к поединку это не имело никакого отношения, так что меня это не особо и волновало». «Поплачься о своем несчастье той горделивой девчонке, она уж точно тебя пожалеет». «Какая же вы сволочь, верно, хозяин?» Слова Люксона запали мне в душу, что в общем-то странно, хотя, наверное, действительно переборщил, но эти парни заслуженно потерпели поражение. Со зрительских мест доносились беспокойные голоса. э э «Эй, Крис проиграл. Да что за фигня, это вообще честно? Скажи, этот человек Леон ведь сумел в одиночку завоевать подземелье и заработать титул барона, так? Может он действительно сильный? П Подожди минуту, если это так, то победитель уже определён. Я так все деньги потеряю». Среди зрителей начало нарастать нетерпение, когда они осознали, что ставка, которую они считали стопроцентной победой, может и не сыграть. И вместе с этим студенты, которые смотрели на Леона свысока, начали менять свое мнение о нем. У Оливии было такое лицо, будто она сейчас расплачется. «Анжелика, мне так грустно! Хорошо, что Леон победил, но это было так жестоко!» Анжелика ответила ей. «Не говори глупостей, даже Леон может проиграть, если ослабит свою защиту. Ему пришлось быть осторожным с таким противником. Вот значит как!» Она кивнула и заговорила о Крисе. Мастерством владения мечом он овладел еще в доме своего отца графа. Его отец – первый мечник королевстве, заслуживший титул мастера меча. Этот парень сумел заработать себе титул эксперта меча, что лишь на ступень ниже. Оливия была впечатлена. Потрясающе! «Да, это действительно потрясает. Посмотрев туда, где был Юлиан и остальные, она не увидела ни Джилка, ни его брони. Юлиан утешал мертвого бледную Мари, и когда Анжелика увидела эту картину, ее сердце горько сжалось. Его высочество. Пока Криса уносили с арены в медкабинет, Джилк готовился к предстоящему бою. Он отдавал распоряжение механику на своей брони. «Заряди все оружие в ней, я буду использовать и пули, и магические пули». Механик вытаращил глаза. «Такие вещи не используют в поединках. Это дуэль». Обычно добрый Джилк нервничал и терял свое самообладание. На его зеленой броне были украшения в виде перьев. Она была снаряжена ружьем, от которого исходила величественная аура, и не мечом, а топором. С этим снаряжением она выглядела как вполне готовая к сражению на поле боя. «Можешь убрать украшения и установить дополнительную броню?» «И еще, приготовь ручные гранаты и подобные предметы!» Механик встревожился. «Джилк, у меня сейчас нет с собой всех вещей!» Джилк опустил глаза, затем поднял голову. «Не беспокойся, просто сделай все, что можешь с доступными материалами». Пока проходила спешная модификация снаряжения, Джилк думал о себе, не замечая ничего вокруг себя. Джилк жил ради своего названного брата и близкого друга. Если не сейчас проиграют, репутация Юлиана сильно упадет. Не собираясь принимать такую судьбу, Джилк решился на крайние меры. Он взял бомбу, которая лежала недалеко. «Мне нужно прогуляться». Пока меняли часть его брони, Джилк вышел из комнаты. Я устал. Мне дали короткую передышку, так что я сошел с арены направился отдохнуть в комнату ожидания. Как только закончил дело в уборной, ко мне подбежала Ливия и Анжелика. «Леон, куда ты сбежал? Я волновалась за тебя». Я вопросительно склонил голову в ответ на их реакцию. «А, чего?» Они двое обменяли взглядами. «Эм, ну мы слышали, что тебе стало нехорошо». Я прищурился. «Мне? Я просто слегка передохнул». Анжелика стала чуть подозрительной. «Тут была девушка, которая называлась твоей сестрой. Оливия видела ее и подтвердила, и она сказала, что ты выглядел плохо. И она хотела тебя увидеть. Сестричка беспокоилась обо мне». Да не в жизнь. Она не хотела меня видеть, так как я ввязался в бой с принцем, но я точно причинил ей проблем. Однако теперь она захотела со мной поговорить. Пока я думал о таких вещах, со мной заговорил Люксон. Две девушки передо мной не могли его слышать. Хозяин, на обшивке арраганца была установлена взрывчатка. Сделала это ваша старшая сестра, но кто-то приказал ей это. Так я и думал. Наверняка ей угрожали. Она чувствовала себя опозоренной тем, что я нарвался на драку с принцем в академии. И в этот момент появился Джилк. «Я, может, и сволочь, но Джилк просто последняя тварь. Да уж, если дело касается принца, у этого парня сносит крышу, и он способен на что угодно». Тот приказал ей, «Это ваш следующий противник». Слушая доклад Люксона, я слегка вздохнул, подумал, насколько в точку попали мои подозрения. Девушки выглядели встревоженными понятно значит теперь ты знаешь мою сестру на самом-то деле я бежал скрючившись из... и хватая за живот у меня желудок пошел с судорогами я уж думал прям там все выйдет эта задачка была потруднее чем поединок когда я сказал это оливия покраснела и засмущалась ну ну с этим ведь ничего не поделать да анжелика посмотрела на меня ледяным взглядом думаешь нормально говорить такое перед девушками думаю в этом есть смысл «Но тогда я ходил собирать цветочки, ведь на арене никаких цветников нет». После моих слов Оливия вымученно улыбнулась. Анжелика закрыла рукой лицо. «Это объяснение было... а, неважно. Если не выправишь свою речь, в какой-то момент это тебе аукнется. Но хватит об этом, скоро начало. Тогда, наверное, нам стоит идти». лексон сообщал информацию, пока вышел на арену. Взрывчатка была установлена на обшивку спины, так как в броне этого мира в этом месте содержатся важные механизмы. «По всей видимости, нарушитель серьезно планировал нас остановить. После подсчета количества взрывчатого вещества получилось, что такого количества достаточно, чтобы забрать жизнь пилота в любой обычной броне. Этот всегда такой добрый парень был самым пугающим. В эти дни подобные вещи были обычным приемом. Когда я вышел на арену, сестры там уже не было, хотя был благодарен, что мне не пришлось с ней говорить. Я не знал, что с ней обсуждать, кроме бомбы, но она ведь была установлена тайно. Анжелика смотрела на зеленую броню джилк стоявшую на арене». О нет, я заставил своего противника ждать. Ого, меня наконец стали воспринимать серьезно. жилк вышел в таком снаряжении, будто собирался на войну. Когда я вошел в броню Люксон, доложил мне. Похоже, это те взрывчатки детонируют от какой-то особенной магии. Такие бомбы использовались как средство нападения и в игре. Впрочем, я ими не пользовался. Такие парни, как Джилк, – самые опасные типы. Он первый стрелок, но еще и разносторонний человек. В среднем превосходными способностями во всем. Он может адаптироваться, какой бы ни была ситуация. Юлиан лучше в ближнем бою, а Джилк – персонаж, которому нет равных в дальнем. У него нет дурных привычек, с ним легко работать. И, в общем, он был превосходен. В игре он был надежным персонажем. Но еще он был раздражающим, и завоевать его было крайне тяжело. Спустившись на арену, Джилк озвучил. «Ты силен. Ты заслужил эти Мое уважение». «Конечно, спасибо большое!» Как только судья объявил о начале, Джилк направил на меня ружье в своей правой руке. Он взмыл воздух с места и нажал курок без колебаний, одновременно бросив гранату. «Это дымовая граната. Похоже, шутить он не планирует. Все вокруг меня окутал белый дым. В белом дыму Джилк взлетел вверх, пока не достиг самой возможной большой высоты. Потому как если улететь слишком далеко, тебя дисквалифицировали, он подобрался к максимально допустимой высоте и решил атаковать свысока, используя ружье и гранаты». «Надеюсь, это его свалит». Он разыграл карты, которые не хотел слишком много использовать. Он дотянулся до сестры Леона и передал ей бомбу. Он не вручил ей лично, но использовал как посредника студента. Если это дело станет достоянием общественности, это не повредит репутацию Юлиана. Все будет выглядеть, будто студент действовал горяча беспокоясь за Юлиана. Арена была окутана дымом, но перед Джилком возник магический круг. Внутри него показалась фигура Леона. То, что искал Джилк. «Ты опасен. Я избавлюсь от тебя прямо сейчас». Он спустил курок ружья. Такие ружья использовали в армии, и они были способны пробивать броню. Принести ее на дуэль в Академии не заслужит большого уважения, но его противником был Леон. Он не мог бы сказать, что имеет возможность играть без рисков после того, как его противник продемонстрировал такую подавляющую разницу в способностях. «Твоя жизнь была кончена в тот момент, когда ты вышел против его высочества. Я подарю тебе красивую смерть». Пуля ударила в броню Леона, точно в место, где была его голова. Этот выстрел явно должен был забрать его жизнь. Однако... Ч «Чего?» Леон посмотрел вверх в небо, будто ничего не произошло. Он порисовался, спокойно помахав ему рукой. Он бросил гранату и приготовил ружье, затем зарядил пулю в магазин и выстрелил. Джилк воспользовался последним средством, отчего спокойно ставившую броню под ним поглотил взрыв. Для того, чтобы активировать установленную взрывчатку, он выпустил в Леона специальной магии. Сама магия ничего не делала, но при взаимодействии с бомбой вызвала огромный взрыв на спине Леона. От прямого удара он точно получит урон. Однако фигуры Леона на арене он не нашел. И не похоже было, что его разорвало на части. Все выглядело так, будто он просто исчез. Где он? «Да где он, черт подери?» Затем джил почувствовал что-то неладное, когда внезапно на него упала тень, которая могла скрыть с собой солнце. Хотя на небе было не облачко. Когда он поднял взгляд, то увидел сзади фигуру араганса «Здоров!» Он приготовил ружье, в то время как Леон спикировал прямо на него. Он спустил курок, но несмотря на то, что выстрел был в упор, пуля просто отскочила. «Как ты пережил тот взрыв?» «Да, взрыв был мощным, как каплеуха сестры, если ты понимаешь, о чем я». Джилк, осознав, что сказал он это явно неспроста, взял затем свой топор и замахнулся. Леон остановил его лопатой, и Джилк заговорил с ним так, чтобы зрители его не слышали. «Ты ничего не знаешь». «Повтори это перед зеркалом. Ты не в своем уме». «Ты планируешь сражаться с его высочеством? Твоей жизни дворянина придет конец». «Да, пожалуйста. Меня от продвинутого класса уже блевать тянет. Я сделаю что угодно, чтобы освободиться от него и освободиться от таких людей, как ты». Обычные парни посочувствовали бы его словам, хоть они не слишком его любили, но как-то находили возможность отбросить это, когда разговор заходил об их несчастной жизни. Однако, в противовес словам, которые произнес Леон, в них чувствовались сила воли. В мыслях Джилка возникло лицо Мари. Какая чудесно она была девушка. Она так его понимала. Он как будто нашел свою идеальную пару. Не потребовалось много времени, чтобы она завладела его умом. Она была не из королевского дворца. В отличие от обычно окружавших его девушек, она давала спокойствие его сердцу. «В первый раз я нашел свою идеальную женщину. И отлично, значит у меня будет на одного соперника меньше. Можешь сколько душе угодно веселиться, играя в любовь». Когда он встретил атаку лопаты Леона своим ружьем, оно вылетело из его рук и упало на землю. Разница в силе слишком велика. В его голове возник образ Юлиана. Его близкий друг, который выглядел таким счастливым, когда говорил о Маре. «Да что ты знаешь? Мы с его высочеством по-настоящему любим ее. И я совсем не хочу владеть ей в одиночку. Я просто хочу сделать ее счастливой. но ну тогда, как тебе иден сейчас сдаться?» Леон выглядел бесстрастным, но каждый удар был тяжелый. Броня, которую управлял Джилк, трещала каждый раз, когда получала удар, будто крича от боли. Я воспользуюсь всем, что могу, чтобы не проиграть тебе. Если ты собираешься сделать что-то его высочеству, я рискну всем, что у меня есть, чтобы заставить тебя нет твою семью заплатить». Просто портрет влюбленного. Сначала он был подавлен и подумал, не стыдится ли, но какая же это любовь, если бы он сдался лишь от такого. Джил был готов на все, и не ради себя, а для Юлиана и Мари. «Такие угрозы на дуэли – это трусость. Можешь говорить, что пожелаешь». Они сражались в небе, и зрители арены не могли слышать ей голоса.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 Джилк сразу оторопел. Он никогда не слышал о подобной магии. Вероятно, она существовала, и он просто не знал о ней, или же она была открыта недавно. Он подумал, что ли он просто подражал его голосу, но это было не похоже на то. Леон включил разговор, который у них был. Джил к сожалению, стиснул зубы. «Ты угрожал мне лишь мгновение назад, и вот я тоже решил тебя припугнуть. Так, посмотрим, я могу передать это твоему дому. Интересно, что на это скажет твоя семья?» «Угрожать человеку, которому ты проиграешь на дуэли, после этого твоей жизни дворянина придет конец». «А, и подумать только, что же скажут твои ненаглядные во высочество Эмарик, когда это услышат? Они точно начнут тебя презирать? Нет, подожди, наверняка они сами доложат об этом в дирекцию». «И тогда все студенты всей академии об этом услышат?» Джилк вскоре вернул себе способность мыслить. «О!» Один этот голос не доказательство. В этом мире еще не было никаких устройств или магических механизмов, которые могли записывать голос. Из-за этого было бы трудно выставить это как доказательство. Да, трудно, но стоит учитывать еще один фактор. Ты сомневаешься, что это можно использовать как доказательство, я правильно понял? Ну пусть так, любой подумает, что на мой дом оказывают давление, и тогда он вспомнит, Тот парень действительно что-то ему сделал. но ну, а после, разве не на что все сомневаться в его высочестве? Они решат. Не может быть, неужели вы высочество делал подобные вещи? Репутация твоего дорогого высочества упадет на дно. Пока Леон веселым тоном рассуждал об этом, Джилк пытался держаться как можно спокойнее. Он выдерживал яростное нападение Леона, пытаясь придумать, как выбраться из положения. Его высочество тут ни при чем. Это моя инициатива. Это ведь не тебе решать, знаешь. Люди вокруг тебя в это вовлечены, даже если ты этого не хочешь. Кроме того, ведь тогда никто из вас не послушает Анжелику, верно? Так почему ты думаешь, что тоже не случится и с вами, ребята? Джилк растерялся не нашел, что на это ответить. Все было так, как он и сказал. Они не обратили тогда на аргумент Анжелики никакого внимания. Они не знали о том, что над Марьей издеваются. И все же не послушали Анжелику, когда-то говорила, что не приказывала это делать. Но, но это... Достаточно. Ляг, полежи. Голос Леона мгновенно похолодел, и он наступил на Джилка в воздухе, отчего тот полетел в землю. Когда он рухнул вниз, его сознание начало мутнеть. «Он даже мою сестру привлек! но ну теперь, что же делать дальше?» Леон уже потерял интерес к Джилку, так или иначе. Врезавши в землю, броня Джилка уже раздробилась и вряд ли могла двигаться. Последний момент он подумал. «Ваше высочество, это опасно! Вам нельзя с ним драться!» И затем его сознание померкло.